«Теперь мы поведаем о мече в камне». Два года спустя утро Пендрагона поразил суровый недуг, и пока он, воздыхая, лежал на дыре болезни, враги напали на его королевство и разбили его войск. «Государь», — сказал ему Мерлин, — «вы не должны лежать тут в замке. Надо бы на возглавить сражение, пусть даже вас понесут на носилках. В короле заключена мощь страны». Примечание, поскольку мощь страны заключается в короле, его ранение приводит к опустошению страны. Так прискорбный удар обратил два королевства в пустынные земли. Конец примечания. «Вы никогда не одолеете врагов, если не выступите против них самолично. Только так удастся одержать победу». «Я сделаю, как ты советуешь», — ответил король. «Я знаю, твои заклинания поддержат и спасут меня». Люди короля понесли его на носилках во главе большого войска, и у Сент-Альбанса он одержал великую победу над врагами, пришедшими север. Его воины перебили множество народу, а прочих обратили в бегство. У пендрагон торжественно возвратился в Винчестер, высоко вздымались знамена победы. Но к королю вернулся его недуг и сделался хуже прежнего. Три дня и три ночи он лежал, лишившись дара речи, Бароны королевства сильно взволновались и просили совета у Мерлина. «Лекарства нет», — сказал им волшебник. «Воля Божья должна свершиться. Но вот что я вам скажу. Соберитесь завтра перед королем. Я сделаю так, что он сможет говорить с вами». Итак, бароны собрались на следующее утро перед своим государем, и Мерлин громко заговорил с королем. «Государь», — сказал он ему, — «Есть ли на то ваша воля, чтобы ваш сын Артур был помазан королем после вашей смерти?» Король повернулся к оборонам и во всеуслышание ответил. «Я даю ему благословение Господа Всемогущего и мое собственное. Пусть он будет коронован как мой преемник, и я заклинаю его молиться о моей душе, когда я упокоюсь». И с этими словами король умер. Вскоре его похоронили со всеми подобающими почестями внутри великого круга камней. Тысяча мужчин и тысяча женщин оплакивали его, вознося к небесам множество жалоб и воплей. По всей стране зажгли факелы, указывая усопшему путь. Примечания. Факелы, плакальщики и похороны внутри великого круга камней — признаки язычества, добавленные в текст акроидом. Конец примечания. Настали времена тревог и раздоров. Многие лорды в той стране сами желали править и готовы были вступить в битву за корону Англии. И вот Мерлин наведался к архиепископу Кентерберийскому. Примечание первым архиепископом Кентерберийским стал Августин, апостол Англии. Он умер в 607 году, то есть был младшим современником Артуры. Кентербери, 85 километрах от Лондона, с конца шестого века и поныне, христианская столица Британии. Конец примечания. «Соберите всех вельмож и рыцарей королевства, достопочтенный сэр», — сказал он ему, — «велите им под страхом отлучения сойтись в городе в праздник Рождества». Примечание. Выборы Артура — одна из тех ситуаций, когда элементы христианства, в данном случае календарь, на глазах вытесняют остатки язычества. Выборы назначены на Рождество, день, когда миру явился Спаситель. Эта аналогия подчеркнута в разговоре Мерлина с архиепископом. Артур доказывает свое происхождение в Новый год, праздник общечеловеческий, и языческий, а не христианский. И в тот раз почти никто не замечает, что меч уже вынут из камня. Перед всеми Артур подтверждает свои права на Сретенье, день, когда Богородица принесла новорожденного сына в храм, и семён узнал в нем Мессию. Выборы вновь переносятся на Пасху, когда ничего не происходит, поскольку этот день выходит за пределы земного времени, и, наконец, на Пятидесятницу, которая становится первым днем царствования Артура. Пятидесятница будет основным праздником для Артура и его двора. На Пятидесятницу странствующие рыцари возвращаются к королю и рассказывают о своих подвигах. Назначаются новые члены Ордена Круглого Стола. В Пятидесятницу занял погибельное сиденье Галахат. Это праздник сошествия Святого Духа на апостолов, день с которого начинается их служение, миссия нести Христово Слово всем народам. Этот праздник посвящен уже не земной жизни Христа, как Рождество, Сретенье и Пасха, но тому, что было после с его учениками. Пятидесятница, как нельзя лучше, подходит в качестве основного праздника рыцарям взыскующим Грааль. Основным пережитком календарного язычества является месяц май. Это месяц, когда вверх берут природные силы. В веселый месяц май Геневра изменяет мужу, что приводит королевство к гибели. Да и Мордред, плод похоти и погибели, родился в первый день мая. День первого мая еще многие века после принятия христианства оставалось в Европе сугубо языческим праздником, днем начала лета, первого сева, жертвоприношений богу Солнц. В Англии плясали вокруг майского древа, В Ирландии и других кельтских областях жгли костры и справляли Белтейн в честь Беллена, кельтского Аполлона. В Германии ведьмы собирались на Вальпургиеву ночь. Конец примечания. Они станут свидетелями чуда. Владыка Вселенной объявит в сей день, кому суждено стать владыкой нашего королевства. И архиепископ разослал призыв, и вельможи стекались в столицу в надежде узреть своего нового повелителя. В пути они молились и исповедовались, чтобы приуготовиться и быть чистыми. В Большом Лондонском храме, было ли то аббатство или собор святого Павла, не припомню, в день Рождества собрались все сословия королевства. Примечание. Вестминстерское аббатство было основано Эдуардом-Исповедником в 1065 году. Первым в нем короновался Гарольд, а следом Вильгельм-Завоеватель. Соборы святого Павла строились на одном и том же месте и погибали в пожарах с 604 года. мэллори вероятно, имел в виду собор, построенный в 1240 году, один из крупнейших в Европе. Конец примечания. Они сошлись там перед рассветом и прослушали утреннюю, а потом и раннюю мессу. И когда они вышли на церковный двор, то увидели чудо. Послышался звук, подобный грому, и большой осколок камня, примерно в четыре квадратных фута, повис у них над головами, а затем рухнул под оградой церкви. Осколок был мраморный, и посреди него были стальная наковальня и меч. Надпись на мече гласила Тот, кто сумеет вытащить меч из камня и наковальни, станет законным королем всей Англии. Все чрезвычайно изумились, и взволнованный шум толпы донесся со двора, даже до оставшихся в храме. Архиепископ вышел, дабы узнать причину такого переполоха. При виде меча и камня он склонил голову и прошептал какие-то слова. «Я приказываю вам всем, — сказал затем он, — вернуться в церковь и молиться». Ни один человек не смеет коснуться меча, пока не закончится богослужение. По окончании службы могущественные люди королевства хлынули на церковный двор. Все они видели камень и читали надпись на нем. Те, кто хотел править, пытались вытащить меч, однако никакими силами не могли его даже сдвинуть. «Нет среди нас того, кто мог бы достать этот меч, — сказал архиепископ, — Но я верю, что Господь укажет его нам. А пока оставим десять рыцарей сторожить камень и разошлем во все края призыв. Кто хочет править этим королевством, пусть приезжает сюда и попытает счастье.